Что такие «милитес»? В окрестностях 1000-го года слово «милес» заполняет источники. Кого оно обозначает? Людей разных социальных рангов, включая графов, князей и даже королей. Объем термина различается в зависимости от даты источника и региона его происхождения. следует сделать вывод этот термин ранее малоценимой аристократией положительно входит в моду взлет термина или взлет отображаемого им класссса ясно одно термин милис прилагается не только к высокопоставленным лицам которые следуя за общей тенденцией к милитаризации общества все чаще прилагают к себе это ставшее почетным определение. Термен этот остается стало быть довольно расплывчатым, точно так же как и милиция все чаще переводимой с латыни на французский как шевалери рыцарство. Пный в оборот в эпоху поздней Римской империи он в десятом и одинх веках еще сохранял свое первоначальное значение общественные обязанности, включающий в себя разумеется и военную службу, но уже выходил далеко за начальные пределы. По -видимому именно это общественное служение бывше декларативной вывеской политической власти привлекло к себе благосклонное внимание князей и королей в ходе коронования или иной церемонии вхождения во власть им вручался меч символ в первую очередь военного служения обществу но также и символ права объявлять войну символ права принуждать судить и наказывать вручение оружия королю или князю имело место еще в королинскую эпоху в то есть тогда, когда термин «милес» еще не был пущен в обращение. Маловероятно предположение, что в столь раннюю пору подобный ритуал мог означать вступление в состав рыцарства, но все же одну важную оговорку нужно сделать. В течение всего Средневековья, от его начала до конца, право на ношение оружия и право осуществлять власть над людьми было одним и тем же. карьеррьера термина Милис относится к более позднему времени и начинается лишь в 11 веке. Верно то, что этот термин мало-помалу прибирают к себе высокие персоны, верное и другое, то что он также постепенно замещает в юридических документах термины вассалы, верные или вооруженный человек. Верно, наконец и третье. Он не перестает, как и в прошлом, обозначать солдата, воина, включенного или не включенного в систему феодальных отношений. Вассал он или нет, богат ли он, собственник ли он, даже свободен ли он. Словарь скорее предполагает скромное происхождение тех, кто пополнял собой рыцарство. Следует избегать ошибки, более чем вероятные при употреблении этого термина. «Риск в самом деле велик». придать французскому слову рыцарь как только оно появляется в хрониках и других источниках всю полноту побочных дополнительных значений почетного свойства, которыми оно бросло в ходе длительного исторического процесса завершившегося превращением его в дворянский титул лексикологическое исследование термина рыцарь и его производных в старо-французском языке 12 века приводит к тому выводу, что изначально это слово имело чисто профессиональное значение, указывая на воина, который способен сражаться верхом на лошади, каким бы ни был его ранг. В Германии рыцарь медленно отделяется от исходного, но ставшего подчиненным значения. То же происходит в Англии, во Франции и в Испании. В латинском языке слово «милес» означало всего лишь «солдата». безразлично пешего или конного, оно принимает значение отборного воина всадника лишь в течение 11 века. как раз тогда когда она в харсиях приобретает и добавочное социальное значение, обязанное своим появлением тому факту, что именно так представители аристократии желают именовать себя. В истории такой факт принципиальное новшество, но вряд ли оно способно было вызвать какое-либо удивление в ту эпоху, когда могущество измерялось числом крепостей и числом воинов, в основном всадников, следующих за государяями и сеньорами. Член аристократических семейств сражается во главе своих верных, лихо скачут окруженные эскортом, вооруженные так же как ивасалы, в таких же доспехах. Б бытьть может только несколько более высокого качества. Их, естественно, и воспринимали именно как всадников, то есть как рыцарей, хотя они не переставали быть в глазах окружающих их людей герцогами, графами, князьями, шатленами. Вместе с тем, когда речь заходила о персонах такого ранга, остерегались называть их только рыцарями, то есть термином, не содержащим в себе указания ни на социальное положение, ни на правовой статус. Поэтому существительная рыцарь нередко сопровождалась прилагательным, причем довольно часто в превосходной степени. Прилагательным, которое выделяло своего носителя из общей массы всадников. Благородный, очень благородный, знаменитый, знаменитейший, ужасный, очень ужасный и так далее. Приложение слова «милес» к лицам высокого ранга не имеет, следовательно, социальной значимости. но вместе с тем выражает распространение рыцарской идеологии и вхождение в моду нового слова, которого знать предыдущих столетий, наверное, постаралась бы избежать при выборе самоназвания. Те персонажи, которые обозначаются в источниках одним существительным милис без всякого прилагательно, несомненно наиболее репрезентативны, для складывающегося рыцарского класса. когда они появляются в грамотах чаще всего речь идет о вассалах графов или шотленов а тех кто получал от своего сеньора кормления бенефиции в качестве платы за военную службу или в основном за военную службу некоторые из них не знатные владельцы достаточно богатые чтобы приобрести дорогую экипировку и тратить время на боевую подготовку источники практически во всех регионах упоминают во множестве имена таких воинов которые сумели подняться до уровня господ, то есть сеньоров. Но все ли они столь скромного происхождения? Относительно некоторых из упоминаемых могут быть сомнения. Эти вассалы — грандов, возможно, благородного происхождения, то есть отпрыски боковых линий больших семейств. Но как бы то ни было, они составляли меньшинство. Большинство же новых сеньоров — из разбогатевших крестьянских семейств, а также из городского патрициата. Последняя особенно характерна для регионов, переживавших экономический подъем, таких как Фландрия или Италия. Военная служба оказывается таким образом надежной лестницей для социального подъема. С другой стороны, не следует эту лестницу представлять себе широкой. Нет, оно узка. Основная масса рыцарства оставалась на ее нижних ступенях. Из того, что на ее высших и средних ступенях расположились соответствующих рангов графы, шатлены, вассалы, кормленщики, не утратившие своих родовых связей с аристократией, из этого отнюдь не приходится делать того вывода, что вступление в ряды рыцарства само по себе и заранее гарантирует высокую степень социального признания.